Глава 34. «Кого ты видишь каждый раз, когда закрываешь глаза?» «Кого ты видишь?» — стучала у меня в висках. «Что это? О чем он хотел сказать?» «Кого?» «Да, всякий раз, когда я ложилась спать и смыкала веки передо мной, вставал его образ. Всякий раз, когда я держала Яна за руку и прикидывала, каково было бы вот так держать ладонь Максима и идти с ним рядом по улице. Всякий раз, когда бывший парень меня целовал, Я думала о том, что было бы быть мы все еще вместе с Радовым. У меня по-прежнему замирало бы сердце, когда его губы касались моих губ. Только одна беда. Когда я думала о прошлом, я ощущала его как отголоски своей старой боли, словно бы это прошлое было застарелыми ранами на моем теле. О, болит, значит, к дождю. Но что, если, вспоминая Радова, я чувствовала не боль, а любовь? Что, если это она все время жила во мне, заставляя так сильно сжиматься сердце от воспоминаний? Что, если она все еще жива? Вот о чем я подумала, когда он взял меня за руку и задал этот вопрос. Я поняла, что никуда она не девалась. Эта любовь всегда была со мной. Я носила ее в себе все эти годы. Я не знала, что чувствую, когда убегала от него, и тогда, и сейчас. А когда он спросил меня, кого я вижу, когда я закрываю глаза, Я осознала, что любовь убить нельзя. Попытаться убить ее это как? Убить себе. Невозможно. Даже если тебе удастся похоронить чувство где-то глубоко в своей душе, все равно найдется кто-то смелый или глупый, кто однажды ковырнёт твою рану, да так, что все потаённое вдруг обнаружится под слоями лет, мыслей и тяжких переживаний, и прорвется наружу с такой невероятной силой, что прежняя боль только умножится. «Вижу, ты да тоже не в восторге от платья», — паникла Наташа, когда я ворвалась в помещение салона и помчалась прямиком в примерочную, даже не глянув на себя в зеркало. «Зато оно так мило развивается при ходьбе», — хмыкнула Нина. «Гляди, пёрышки так и летят по ветру». Я забежала в примерочную, задернула штору и наклонилась локтем на зеркало, чтобы отдышаться. Сердце стучало так сильно, что буквально вырывалось из груди. «Что такое?» спросила Ниночка, аккуратно отогнув край шторки. Шелест подола ее платье, предупредил меня о ее приближении, поэтому я успела смахнуть слезинку еще до того, как подруга увидела мое лицо. «Ты плачешь?» — все-таки заподозрила она. «Это так!» — отвернулась я. «По работе!» «Согласна, платье так себе!» — хихикнула Нина. «Зато можно жрать, как не в себя, на свадебном застолье. Перья мертвых лебедей отвлекут внимание от внезапно раздувшегося живота». «Они вообще от чего хочешь отвлекут внимание? Они, блин, фиолетовые!» «Ну что, как вам наряды?» — громыхнул на весь салон голос вошедшей Алисы. «Правда шикарные?» «Знаешь, Алис, мне кажется, они слишком шикарные для моего торжества», — замялась Наташа. «И девочкам не очень нравятся». «Но ведь ты же сказала, что они тебе по душе!» «Да, но, если честно, я ничего не понимаю в платьях и в моде. Думала довериться тебе как профессионалу, а теперь девочки их примерили, и, знаешь, они реально какие-то громоздкие вычурные. Они не в духе нашего спокойного и нежного торжества». «Если честно, они просто отстойные», — не стала церемониться Лариса Александровна. Кажется, ее голос прозвучал из одной из примерочных. «Поддерживаю», — крикнула аниночка Но как мы сейчас найдем несколько подходящих одинаковых нарядов, правильно оттеняющих белоснежность платья невесты? В голосе Алисы послышались истеричные нотки: Наталья, вы ведь должны сиять в свой самый важный день, а наряды подружек должны. Я понимаю, но ну, может, все-таки найдется что-то менее экстравагантное? Я выдохнула и выбралась из примерочной. А может, мы просто сэкономим? сказала я, появившись перед ними в этом странном перьевом облаке. Бросила взгляд в зеркало и покачала головой. «Пойдем на торжество, каждый в своем, и не придется тратиться на салонные платья. Все-таки, если мы собираемся оттенять невесту, то наши наряды должны быть скромными, неброскими». «И без перьев», поморщилась Нина. Пупсик гавкнул и чуть не спрыгнул с Наташиных рук. Ему не терпелось попробовать хотя бы пару перышек на вкус. «Но-но», покраснела Алиса. «Так мы сократим бюджет, это логично», — невеста погладила пупсика. «И всем будет комфортно, да?» «Да», — закивали мы одновременно. Ольга, которая каким-то образом умудрилась надеть слинг поверх лилого-фиолетового недоразумения, облегченно выдохнула и бросилась обратно в примерочную. «Лариса Александровна, поддержите, пожалуйста, Жорика, я переоденусь. Лариса Александровна, вы где?» Алиса старалась сохранять спокойствие, но ее ноздри широко раздувались на выдохе. Так и что еще у нас пойдет не по плану? проворчала она себе под нос, утыкаясь в экран планшета. Я пожала плечами, а Наташа знаком дала понять, что все уладится чересчур нервной устроительницей торжеств. Она и не подозревала, что именно я являюсь основной причиной такой реакции Алисы. Очевидно, подружка Радова психанула, застав нас с ним у окна, держащимися за руки. «Лариса Александровна, ой!» — вдруг ухнула Ольга. «Мы все обернулись». Мать невесты выбралась из примерочной, поддерживая руками объемный подол пышного свадебного платья. «Мама!» — воскликнула Наташа. «Зачем ты его надела?» Наряд смотрелся на будущую родственницы довольно странно. Хорошо, что она надела платье с витрины, а не платье своей собственной дочери. «Здесь шнуровка, я влезла, все в порядке!» Пыхтя Лариса Александровна расправила подол, прошлась пальцами по стразам на лейфе и покружилась у зеркало. Нина хихикнула, а у Алисы задергался глаз. «Мама, ну зачем?» Виновато ходила вокруг нее Наташа. «Я должна была это сделать, дочь. Есть всего две вещи, с которыми я не могу смириться. Что не буду больше кормить грудью своих детей и что никогда больше не надену белое платье. Никогда. Это печально, понимаешь?» Она игриво повела плечом и улыбнулась своему отражению в зеркале. «Но вы с папой можете повторить свои свадебные клятвы. Как тебе идея?» Растерянно предложила Наташа. «Многие так делают. Собираются, приглашают гостей, проводят церемонию». «Ты думаешь?» Загорелась Лариса Александровна. «Как вариант». Алиса даже не пыталась скрывать ужаса и отвращения в своих глазах. «Это будет веселая свадьба». Заметила Нина, ковыляя обратно в примерочную, чтобы снять наряд. В кафе «Фламинго» мы приехали с опозданием. Нина хотела выглядеть сногсшибательно, поэтому перетрясла все вещи и перемерила весь свой гардероб. И мой, разумеется. Наконец она остановилась на белом сарафанчике в горошек, а я надела джинсовую юбку и красную блузку с широким вырезом. Ольга оставила своего малыша Ларисе Александровне, а пупсика мы вручили моему отцу для проведения диагностики. Пока оторвали Наташу от Вовки, пока вызвали такси, пока добрались, прошло, наверное, часа два, но Фил даже вида не подал, что устал нас ждать. Провел их к столику, усадил и стал знакомиться со своими друзьями. «Это Давид», — представил он кудрявого черноглазого обояшку. «Карина, ты должна его помнить. Он учился в параллельном классе. А это Святослав. Его ты точно не знаешь, он у нас новенький». «Привет», — сказала я. Привет. Парни подвинулись, чтобы девушки могли удобнее рассесться на диване. «Это Наташа, будущая жена Вовы. Это Оля, ее сестра», — представила я девчонок. «А это Нина. С ней вы уже виделись». «Очень приятно», — улыбнулся Филипп. Ниночка зарделась и отвела взгляд. Сегодня она была самим ангелом во плоти. Официант принес меню, и девушка тут же спряталась за объемной картой. «Чем занимаетесь, парни?» — оживилась Ольга. — В смысле, по жизни. Они переглянулись. — Учимся, работаем, — улыбнулся Давид, откинув с лица озорные кудряшки. — Вот Свят, к примеру, астролог. Составляет гороскопы, проводит обучение. — Да, буквально на днях открыл свою школу астрологов. Интересуетесь этой темой? — Да, это ужасно интересно. Я поймала взгляд Фили. Кажется, парень чувствовал себя немного не в своей тарелке. Он и раньше слегка стеснялся меня, а теперь мы выросли. И нам обоим стало совсем неловко. Я наклонилась к нему и спросила. «А как там Витя? Вы не общаетесь? Как там Сашка Кайзер? Все рисует?» Улыбка моментально сползла с его лица. Он опять посмотрел на парней, и те тоже замолчали, услыхав мой вопрос. «Что?» — нахмурилась я, не понимая, почему вдруг над столом повисла тишина.